Глава 5. Витер посмотрел на меня с таким выражением, будто я была не девушкой, а, скажем, начавшим разговаривать резным дубовым столом, с крайним неподдельным недоумением, граничащим суеверным трепетом. Он явно ожидал робких кивков, потупленного взора и тихих, согласных реплик, а не этих колких вопросов и насмешливого, почти вызывающего блеска в глазах. Однако спорить со мной он не стал, лишь коротко, почти небрежно кивнул, повернулся на каблуках с оточенной грацией военного и вышел из будуара, оставив за собой легкий шлейф запаха дорогого табака, кожи и чего-то холодного, почти металлического. Я удовлетворенно улыбнулась, оставаясь в глубоком кресле, и привела ладонью по бархатной обивке, ощущая ее текстуру. Пока что счет был 10 в мою пользу. Первая разведка боем, первая проверка границ завершилась моей маленькой, но значимой победой. Витер заметил, что его невеста не та, за кого себя выдает, и это было именно то, чего я хотела. До самого вечера я мудро отсиживалась в своей спальне, как мышь в норке, стараясь не попадаться под руку ни родителям, ни Витеру. Я перечитала несколько глав из сборника местных легенд, которые нашла на полке и и съела принесенный Эсбит легкий ужин, запеченную курицу с яблоками и душистым хлебом. Приготовления к завтрашней свадьбе кипели во всей усадьбе, превращая привычно спокойный размеренный дом в растревоженный гудящий улей. Из открытых окон доносились отрывистые команды управителя, скрип подвод, доставлявших припасы из ближайшего города, и соблазнительный непрерывный запах свежеиспеченного хлеба из пекарен, смешанный с насыщенным ароматом жарившегося на вертелах мяса. По местной традиции невеста должна была выйти замуж в стенах своего родного дома под защитой духов предков, чьи портреты висели в длинной галерее. И лишь после церемонии, уже в столичной резиденции Витера, мне предстояло и за праздничным столом посидеть, и с его родителями, графом и графиней Адарскими познакомиться. Служанки, включая Элсбет, мелькали в коридорах с охапками накрахмаленного белья, плетенными цветочными гирляндами и свертками с украшениями. Их лица были сосредоточены и немного уставшие. Я видела из своего окна, как во дворе, посыпанном свежим желтым песком, устанавливали длинные деревянные столы для челяди и приглашенных соседей дворян. А старый садовник в отчаянии гонялся за рыжим мальчишкой под мастерьем, чуть не сломавшим... «Ценный куст редкой белой розы, предназначенный исключительно для моего свадебного букета». Воздух был густ от предвкушения большого пира и всеобщей деловой суеты, в которой я, главная виновница торжества, чувствовала себя лишь молчаливой и декоративной фигурой, ожидающей своего выхода на сцену. Ночь я провела нервно. Сон, когда он, наконец, пришел, был беспокойным и обрывистым, как старый кинематограф. Мне снилась какая-то причудливая чушь, сплетённая из свадебных приготовлений и обрывков моих собственных земных страхов. То я не могла найти своё платье, а вместо него мне упрямо подсовывали безразмерный мешок из грубой колючей мешковины. То жрец на церемонии читал обеты не на красивом, певучем языке этого мира, а на том, земном, с его машинными звуками и резкими интонациями. И все гости смотрели на меня с немым осуждением. А потом я видела Витера, но не живого, а его портрет в золоченой раме, с которого он неожиданно шагнул ко мне, и его холодные сковывающие руки были не из плоти, а из того самого резного негнущегося дуба, на который он так похож своим упрямством. Я проснулась еще до рассвета в холодном поту с тяжелой, отягощенной с нами головой и одним четким, как удар, колокола осознанием. Сегодня тот самый день, когда моя новая, чужая жизнь начнётся по-настоящему, с утра до вечера. И готова я к ней или нет, нравится мне это или пугает, уже не имело абсолютно никакого значения. Утро свадьбы началось с того, что в мои покои, едва первые лучи солнца позолотили верхушки деревьев в саду, ворвалась целая процессия служанок во главе с моей собственной матерью. Комнату быстро наполнили тазы с дымящейся горячей водой, флаконы с ароматными маслами и притираниями запахом жасмина и миры. Меня отерли с ног до головы лепестками роз и душистыми травами, мятой и чебрецом, словно готове жертвенного агнца за кланью, а затем ополоснули прохладной водой с добавлением розовой эссенции. Волосы, ещё влажные, умастили маслом сандала, и две горничные принялись искусно заплетать их в сложную конструкцию из кос и жемчужных нитей, которую венчала лёгкая серебряная диадема с крупным каплевидным аметистом. Фамильная реликвия, которую надевали все невесты нашего рода на протяжении столетий. Её холодный металл приятно касался кожи. Затем настал черёд платья. Снова этот тяжёлый шелестящий шёлк цвета спелой сливы, Снова бесчисленные крошечные пуговицы на спине, которые одна за другой, стараясь не дрогнуть, застегивали пальцы Элсбет. Я стояла, выпрямившись, чувствуя, как ткань ложится по фигуре, сковывая движение, но и придавая осанке царственную стать. На шею мне повесили то самое холодное, отяжелевшее от истории колье с адрахилом. Камнем, который сегодня пульсировал ровным, тусклым ледяным светом, словно затаившаяся змея. Мать, совершив последний критический осмотр, поправив невидимую складку, осталась довольна. «Готова», — произнесла она, и в ее голосе прозвучала итоговая, облегченная нота. В ее глазах я прочла не материнскую нежность, а скорее удовлетворение садовника, вырастившего безупречный цветок для важной выставки. Меня повели в храмовый зал нашего дома просторное торжественное помещение с высоким сводчатым потолком, стены которого были расписаны фресками, изображающими сцены из мифов о богине любви и мудрости Арктике. Воздух был густый сладок адыма благовоний, сандала и ладана, поднимающегося тонкими струйками к ногам ее величественной мраморной статуи, увенчанной сияющим лавровым венком. Зал был полон гостей, соседних дворян в бархатных камзолах, чиновников отца в форменных мундирах, их жен в шелках и сверкающих драгоценностях. Все их взгляды, любопытные, оценивающие, завистливые, устремились на меня, когда я, сопровождаемая матерью, появилась в дверях. У алтаря возле подножия статуи богини стоял Витер в парадном темно-синем мундире, расшитом сложными серебряными узорами, с эфесом церемониальной шпаги у бедра. Его лицо было привычно непроницаемым, словно высеченным из гранита. Рядом с ним – верховный жрец Артики, седовласый мужчина в белоснежных льняных одеждах с отполированным до зеркального блеска серебряным диском символом богини на груди. Церемония началась с протяжного мелодичного песнопения жреца, славящего Артику и призывающего ее благословение на наш союз. Его голос, низкий и чистый, заполнял пространство зала. Затем он взял наши свитером правые руки и соединил их, обвив тонкой, но прочной серебряной лентой, символизирующей узы, скрепленные волей богини. Лента была прохладной и слегка врезалась в кожу. «Волею сердца и долга перед ликом любви и разума вы ныне становитесь едины». Его голос, глухой и торжественный эхом, разносился под каменными сводами. «Да направит Артика ваши стопы на путь согласия, да осенит разум ваш светом взаимного уважения, да укрепит воля ваша союзей перед лицом грядущих испытаний». Я машинально четко повторяла за ним слова традиционного обета чувствуя, как холодная лента впивается в кожу, а тяжёлое колье давит на ключицы. Витер произносил свои клятвы так же чётко, но абсолютно бесстрастно, глядя куда-то поверх моей головы в толпу гостей. Жрец окропил наши соединённые руки тёмно-рубиновым вином из неглубокой ритуальной чаши, и несколько капель красных, как кровь, упали на белоснежную ткань, покрывавшую алтарь, оставив на ней... Расплывающиеся пятна. Объявляю вас, Витер Горд Адарский и Аделина из Лесной долины, мужем и женой, пред лицом богов и людей. В зале раздались сдержанные, но полные одобрения, аплодисменты, шепот, отдельные возгласы, пожелания счастья. Витер, соблюдая древний ритуал, наклонился и сухо быстро коснулся губами моего лба. Холодный, безэмоциональный ритуальный поцелуй. В его серых, стальных глазах, когда он отстранился, я не увидела ни любви, ни радости, ни даже раздражения. Лишь молчаливое, полное принятие свершившегося факта, как подписание очередного официального документа. Всё было кончено. Я была замужем. Теперь я носила другое имя и по закону считалась частью другого дома, его честью и его собственностью. Но, глядя на невозмутимое, Красивое и абсолютно закрытое лицо нового мужа я чувствовала не отчаяние или страх, а странную, ледяную, кристально чистую решимость. Одна битва была проиграна по правилам, которые мне не принадлежали. Но война за свою собственную жизнь только начиналась.